Благодарственное слово. Подойдя к концу истории страниц, я не могу не предаться размышлениям. Это были несколько странных и удивительных лет, за которые мне повезло познакомиться и поработать с огромным количеством замечательных людей. Некоторые из них стали мне друзьями, чему я несказанно рад. Я бы хотел выразить благодарность книжным ниндзя Harper Voyager, что работают в тени, и передать привет невероятной команде Mashins, а также всем книготорговцам, которые так много для меня сделали. И в совершенно произвольном порядке я хочу поблагодарить Джулиет Машинс за то, что она такая фантастическая. За фантастических кошек и за то, что присылала мне их фотографии. За поддержку, советы и за то, что дарила мне улыбку. На протяжении последних трех лет после каждого ее письма и каждого звонка я чувствовал себя лучше. Лучший агент на свете. Джен Вильямс за дружбу и за то, что показала мне истинную мощь темной стороны силы. электронных писем. Наташа Бардон за то, что стала первым человеком, который плакал над моей книгой. За то, что всегда делала мои истории лучше и длиннее, а это лишние деньги. А ещё за стейки, пирожки и коктейли в особенно трудные моменты издательского процесса. Джейми Джонсон за обложки. Не могу представить эту серию без них. Джой Чэмберлен за спасение читателей от моих писательских выходок. И за то, что всегда высоко оценивала мою работу. I'm human за как бы практически всё на сам это дело. И вас за то, что прочитали. Спасибо. Надеюсь, вам это путешествие понравилось точно так же, как и мне.